Быстренько сдвинув еще два стола, организаторы ассамблеи получили подобие сценического помоста. Сверху водрузили стул, а потом 10 мужских рук с поразительной легкостью и деликатностью поставили перед присутствующими мою величественную подругу. Блистательная вамп, особенно красивая в этот торжественный момент, церемонно поклонилась публике, Достала из кожаного футляра виолончель и опустилась на стул. Разрезы длинного бордового платья картинно подчеркивали широко раздвинутые ноги. Мне на мгновение почудился укол ревности. Сабрина так прижала к себе волшебный инструмент, что я практически не сомневался в его мужском начале. Тонкие нервные пальцы танцующие скользнули вверх к полированной головке грифа. Более эротичное движение трудно себе представить. Обнаженные колени сжали каштановые бока виолончели. Бедра напряглись. Ножка уперлась на носок, словно пронзенная электрическим импульсом страсти. Черные волосы упали на лицо, спинка выгнулась, а грудь стала вздыматься высоко и часто. К тому моменту, когда она подняла смычок, все мужчины в зале уже были готовы идти за ней на край света, на каторгу, на плаху, на голгофу, куда угодно, лишь бы эта черноволосая лилит ни на миг не прекращала своей божественной игры. Сабрина взяла первую ноту так, Словно расстегнула первую пуговку. Если барон действительно хотел нас задержать, Ему не стоило позволять ей входить в зал с виолончелью, Когда под затаившееся дыхание Медленно растаял последний звук. Я неожиданно остро понял, то как раз-таки моя вамп уйдет отсюда беспрепятственно. Они просто растелятся по полу, чтобы ей было мягче ступать, и те, кого коснется ее каблучок, будут считать себя самыми счастливыми вампирами на планете. Увы, на нас с Евой данная благодать не распространяется. Даже наоборот — и меня и ее почти наверняка убьют в качестве компенсации. Вернее, могут убить, несмотря на все принятые нами меры. Итак, вопрос только в том, кто начнет первым. — Ну что, стали, дурачье! Хватайте их! Эх. Как можно громче попыталась выкрикнуть пьяная шестерка барона. В сторону Динки медленно повернулись несколько особо горячих вампиров. Уж каким усилием воли им удалось сдержать себя, чтобы не разорвать ее на месте, не знаю. Если глава «Лишенных тени» решил вдруг сделать ставку на привлечение мятных вампиров, то он явно начал не с тех. Стоило поискать лучших. Ну. их, по крайней мере. Нет, просто не может быть, чтобы все они были настолько безнадежны. Хотя кого я обманываю? — Эй, а вот вы тогда что же их не ловите? Лихорадочно пытаясь хоть как-то спасти положение, распорядительница развернулась к кондорам. — Вы ведь охотники, — Она ваша по жребию. Все честно. Стреляйте в неё стреляйте. Заткнись. Не повышая голоса, обрезал наш знакомец. Мы выполнили свою часть работы после их бегства. Все недоразумения улаживаются уже вашей стороной. И, обращаясь лично, к Сабрине добавил. — Баронесса, Примите мое искреннее восхищение вашим талантам. Я здесь как частное лицо, ничего личного. Сожалею, что не имел чести поцеловать ваши гениальные ручки. Его молчаливый друг слушал напарника с выражением безграничного ужаса на лице. Если бы дело только за ним, он взорвал бы весь этот зал со всеми присутствующими, включая себя в придачу. не размениваясь на комплименты какой-то музыцирующей вампирше. Сабрину вместе с виолончелью под аплодисменты несли на руках к выходу. Она лишь виновато улыбнулась, послав мне воздушный поцелуй на прощание. Половина присутствующих церемонно поклонилась. Неужели они уважают меня, как избранника столь музыкальной женщины-вамп? Или чувствуют силу? Нет, ни то и ни другое. Их благородство не будет распространяться на всю нашу троицу. Исключение делается лишь для Сабрины. Видимо, дело все-таки в виолончели. Я же говорил, что моя подруга очарует кого угодно. — Ну, так, тогда этих двоих берите. Я посмотрел на Еву. Та на часы. Все гости на нас. Охотница только-только раскрыла ротик, но мне удалось ее опередить. — Уважаемые дамы и господа, я понимаю, что живая кровь — слишком сильное искушение для большинства. Но поверьте, эту девушку лучше отпустить. Она помешанная. — Что? Вы что там про меня несете? Едва дыша от возмущения, взвелась сибирская практикантка. — Их много. В одиночку нам не справиться. Беги к Сабрине и действуй по плану, убеди их. — Ладно, ладно, пожалуйста. А я сошла с ума. Какая досада. Старательно подражая бессмертный Фрекенбок, пробувнила гроза вампиров у всех на глазах, деловито обливая себя из припасенной бутылочки. —